Глава шестая — ты ты умеешь играть в джин? спросила Ванда, войдя в фургон. Она закрыла ставни, и благодаря этому здесь было прохладно, сумрачно и прохладно. — Я играю во все карточные игры, — ответил Романо, с улыбкой подняв на нее вопросительный, но спокойный взгляд. — Мне нужно с тобой поговорить, — сказала Ванда. «Подожди только, я сниму грим, парик и все эти тряпки». Она прошла за ширму и быстро разделась там со стыдливой, странной для актрисы и безупречно сложенной женщиной. роману успел разглядеть лишь краешек плеча и обнаженную грудь, да и то лишь потому, что хитроумно извернулся и вытянул шею. Ванда поймала этот взгляд в зеркале и нахмурилась было... Но глаза Роману сияли таким неподдельным мальчишеским восхищением, что она невольно улыбнулась ему. «Ты знаешь, что тоже хорош с собой, и даже очень хорош, — я вчера сказала Константину. И теперь повторю тебе, ты должен был бы потом поехать с нами в Лос-Анджелес и сделать там блестящую карьеру». Она вышла из-за ширмы в легком бледно-голубом халате, который подчеркивал глубизну ее глаз. Полу легла в свой любимый шезлонг, шлепнув ладонью постоявшему рядом табурету. Роману послушно уселся. — Ну, что ты об этом думаешь? — спросила она. — Почему бы и нет? — ответил юноша. — Почему бы и нет? Только бы выбраться отсюда! А ты не надеешься отсюда выбраться? Вам-то думаю, это удастся, сказал Роману. Вы, конечно, нет никаких оснований. Есть, возразила Ванда. Основания есть. И внезапно она устала сникла. Теперь она действительно выглядела на все свои сорок лет. Есть основания, знаешь ли? Они ведь шныряют повсюду, и информацию у них поставлена отлично. А Попеску настоящий доносчик, я уверена, докладывает им обо всем. Разве тебе это неизвестно?» Роману возмущенно привскочил с места. песку Да Константин ни одной минуты не потерпел бы доносчика у себя в группе!» И тут же осекся. — Ах, Константин, — улыбнулась Ванда, — да он и не способен подозревать людей. А вот ты, ты уверен, что никто не подозревает тебя в связи с этим поездом? — С поездом? С каким еще поездом? — медленно переспросил Роману, словно Ванда задала ему трудную арифметическую задачу. Но Ванда раздраженно тряхнула головой с тем самым поездом, который ты взорвал вчера ночью, — тихо пояснила она, бросив сперва настороженный взгляд на дверь и расписание которого узнал от фон Киршина за ужином у нашей дрожайшей Бубу. «Ах, как я жалею!» — добавила она. «Как я жалею, что вытянула из него эти сведения!» Роману пожал плечами. «Есть о чем жалеть!» Этот поезд был набит солдатами и оружием и шел на юг, чтобы помешать высадке союзников. Только не уверяйте меня, что вы нацистка. Я за вами наблюдаю со дня приезда. Ну, разумеется, нет, — отрезала Ванда, все так же раздраженно. Я работаю на секретную службу Ее Величества, представь себе. И сюда я приехала с заданием». И мне вовсе ни к чему такой трам-тарарам этот взрыв и расследование, которое он за собой повлечет. Вот почему я и жалею о том, что случилось. А все остальное тут абсолютно ни при чем. Но на тебя я, конечно, не сержусь. Роману слегка присвистнул сквозь зубы. Скорее удивленно, чем восхищенно. Ванда даже бровью не повела. «Ты, значит...» «Работаешь на англичан?» — переспросил он. «И давно? С самого начала?» М «Да», — ответила Ванда, грациозно потянувшись. «С самого начала. Даже еще до начала. Да и мой отец тоже. Ну, словом, я приехала сюда с заданием. И заданием куда более важным, чем твой поезд, дружок. И ты мне нужен...» чтобы завершить дело. У нас произошла неприятность. Я узнала о ней из телеграммы, которую получила вчера, и теперь только ты можешь мне помочь. Мне нельзя прерывать работу, ведь я снимаюсь каждый день. Тебе придется разыскать для меня одного человека неподалеку, в ста километрах отсюда. Человека, который срочно требуется в Америке, а точнее в Аризоне. Это ученый. Физик. Его сопровождающие по глупой случайности попали в облаву. Они, конечно, не проговорятся, но он-то застрял там один, без них, а больше он никого в тех местах не знает. Нужно, чтобы ты или кто-нибудь из твоих отправился за ним и доставил сюда, а тут самолет заберет его, заберет нас, — поправилась она потому что все это наделает шуму. Так вот, самолет захватит нас четверых, его, тебя, меня и Константина, причем завтра же, ибо мы живем, можно сказать, на вулкане, мой мальчик». Роману пристально поглядел на Ванду. «Но почему вы доверились именно мне?» спросил он. «Я навела справки», — ответила Ванда. «Здесь недалеко есть передатчик. Уж не думаешь ли ты, что я явилась бы сюда без надежной организации? Да никогда в жизни, даже ради Стендаля, даже ради Константина!» «Даже ради Константина?» — переспросил Роману с сомнением, приподняв брови. Ванда пожала плечами и отвернулась. «Ну, конечно, частично из-за него», — призналась она. В общем, я все равно приехала бы. А теперь послушай, мы должны улететь завтра, а сегодня ночью нужно отправиться за этим человеком. Он находится в Драгиньяне. Если ты не поедешь за ним и не привезешь сюда, или если попадешься и будешь арестован, значит, мы проиграли. Да и война, вероятнее всего, будет проиграна из-за этого». «А если предашь нас или бросишь его на произвол судьбы, наши убьют тебя еще до того, как схватят немцы. Понял?» Роману придвинул свой табурет к шезлонгу и наклонился над Вандой. Секунд десять они спокойно смотрели друг на друга. Ванда видела темные корни волос роману и пыталась представить его себе брюнетом. Но у него и без того был достаточно решительный и жесткий вид. Он выглядел старше и суровее, чем положено было в его возрасте. Двадцать три года, а характер замкнутый, беспощадный, закаленный безжалостной действительностью. Хоть единожды в жизни Константин сделал хороший выбор. Недаром же он так держался за роману. Будь Ванда ревнивой, она наверняка приревновала бы его к этому мальчику. Вот только она была полностью уверена в Константине. Да и сам он, даже в вихре своих измен, дал ей слишком много доказательств преданной любви, чтобы она могла опасаться чего бы то ни было. Так ты слышал, что я сказала? Если ты возьмешься за это дело и не выполнишь его, мы убьем тебя. Не я сама. Вряд ли. Но если я умру раньше, другие сделают это за меня. — А вы уверены, что гестаповцы не опередят нас? — спокойно спросил Роману. Иванда вдруг смертельно устыдилась своего жестокого недомыслия. Грозить убийством юноши, который и эти-то последние четыре года прожил чудом. «Прости меня», – тихо сказал он, – «но дело крайне важное. Это самый гениальный физик в Европе. Его ждут в Америке, чтобы закончить работу над бомбой. Она называется «Бомба-А». А если Гитлер захватит его раньше американцев, это будет гибельно для всех, для всего мира, Роману. «Что же это за «Бомба-А»?» — спросил тот с улыбкой. — Она что, больше теперешних? — Ну, грузовике-то ее можно увезти. — Нет, она очень маленькая, — ответила Ванда. — Но это будет самое страшное, самое разрушительное из всех бомб, какие только можно себе представить. Или, вернее, пока это даже представить себе невозможно. Никто на свете никогда не осмелится использовать ее, ни американцы, ни европейцы, даже немцы, наверное, не решатся. Словом, никто, за исключением Гитлера. Вот почему нужно, чтобы она была сделана у нас, и чтобы Гитлер об этом знал. «Ладно, я разыщу вашего физика», — сказал Роману. «Разыщу сегодня же ночью и доставлю к вам» клянусь но вот с завтрашним отлетом будут проблемы вы думаете константин так легко расстанется со своим фильмом и роману с усмешкой наклонившись еще ниже положил голову на плечо ванды знаете прошептал он если бы вы не были женой константина и если бы вы не любили его я а ты прервала Ванда. «Если бы ты не был другом Константина...» И оба почувствовали, как по их лицам проскользнула улыбка. «Это мы уладим в Лос-Анджелесе», — сказала Ванда. «В тот день, когда Константин опять погонится за кем-нибудь другим, как тогда, в Мексике, мы с тобой разыграем Федру и иполита. «Не знаю таких» с сожалением отозвался Роману. Ванда ласково погладила его по щеке. «А жаль!» — сказала она. «Ну да ничего. Я тебя с ними познакомлю. Всегда мечтала почитать Росина молодому человеку, особенно такому прекрасному юноше, как ты. Да мы совсем забыли про карты. А ну-ка, тасуй!» Роману послушно взял в руки колоду. «Куда мне нужно ехать?» Взгляд Ванды мгновенно стал ледяным. «Это я скажу тебе в последнюю минуту перед самым отъездом. Эй, что за гнусные карты ты мне сдал?» «Скажите-ка», — «Скажите смеясь спросил Роману, «Вы специально устроили этот скандал для того, чтобы поговорить со мной?» «Да, и, как видишь, Константин этому поверил. «Он всегда верит мне именно тогда, когда я валяю дурака». «Ага, вот для начала хорошие пики. Скажи-ка, роману, как тебе кажется, ты способен заговорить, если тебя прижмут покрепче?» «Я-то уверена, что тут же выложила бы все». Роману расхохотался. «Вы правы, не стоит слишком доверять себе». В этот день Роману, который ни разу в жизни никому не проигрывал в карты, в течение часа продул четыре партии подряд, из них две блиц-игры. Наконец он сообразил, что Ванда плутует, сделал то же самое и полностью отыгрался. Они развлекались вовсю, пока их не встревожило отсутствие Константина. Вот уже полтора часа, как он уехал в Восье,